Глава 15. Вернувшись в порт, я первым делом встретился с Ангелиной, выделив ей час времени, а заодно позволив всем замам подготовиться к моему появлению. Собрались мы снова на мостике захваченного корабля, который за день моего отсутствия хоть и поменялся, но несущественно. На приборных панелях рядом с приборами, датчиками и кнопками появились небольшие листики с надписями на русском. «Кто хочет начать?» — спросил я, сев в капитанское кресло. — Вот что надо признать. В комфорте турки смыслили куда больше нашего. Кресло было просто потрясающее. Хотя, может, сказывалась разница в классах между корветом и фрегатом. — Если никто не возражает, я буду первым, — сказал Максим, чуть нервничая. Мы с портовыми инженерами рассмотрели все варианты переноса реакторов. Общий вывод — «Можно смонтировать часть ядер английского корвета прямо в корпуса этого судна. При этом не придется демонтировать перегородки. Все можно будет пронести через существующие двери». «И что при этом будет с эффективностью?» «Мы взлетим вообще?» — на всякий случай уточнил я. «Эффективность повысится на 20-25% и будет даже чуть выше, чем в среднем по флоту», — ответил Краснов, но я заметил, что он чуть отвел глаза. «Летать оно будет даже лучше». «Но...» — решил подогнать я парня, раз он сам стесняется сказать. «У нас будут проблемы с обслуживанием», — наконец признал Краснов. «Порт Тифлиса на границе двух империй. Тут хватает спецов, обслуживающих сюда и наши, и английские, и даже французские с немецкими. В Центральной империи вряд ли нам так повезет, так что придется рассчитывать только на себя». Это никуда не годится, если мы застрянем где-нибудь в пустыне или в Сибири, без движков. Нет, — покачал я головой. Возникла реальная проблема, и в голову не приходило ни одного способа ее быстро решить. Так не пойдет. Надо либо корабль продавать, либо... В чем дело? Леха, мы его продать не можем. По закону боевых трофеев такого класса вообще не бывает. Мы его должны сдать армии. — За премию, — морщись словно от лимона, сказал Шабутнов. И премия там пятьдесят тысяч. — Сколько? — Я чуть не задохнулся от возмущения. — Они что, даром его у нас забрать хотят? — Ну, не даром. Для вояк на службе сумма более чем приличная. Тем более, что если бы мы были в составе эскадры или даже просто звена, свой корабль мы бы не потеряли, — заметил Строганов. — Считай... — Годовое жалование капитану и по двухмесячным премиям матросам и офицерам. — Вот только у нас корабля нет, и захватили мы фрегат не в составе эскадры, — отрезал я. — Что вообще можно купить за эти деньги? — Хотя, что если продавать по частям? — Шабутнов, насколько потянуло то, что мы добыли с корвета диких гусей? — В сумме около сорока тысяч золотых рублей. — ответил Леха, сверившись с записями в планшете. — Но даже если мы снимем все вооружение с этого фрегата и продадим его по запчастям, наберется 250-300 тысяч. Но проблема даже не в этом. Нам никто боевой корабль не продаст. — Да, забыл, какую авантюру пришлось проворачивать, чтобы получить безотказный без оружия и брони, — признал я, морщась. Я еще хочу заметить, что фрегат это не корвет, и тем более не катер. Стоимость фрегата, даже со снятым вооружением, может доходить до миллиона золотых рублей. Привык у сказал Строганов, и я, не сдержавшись, присвистнул. Да, миллион это, прямо скажем, сильно дофига. Столько денег у нас не то чтобы нет, но и не предвидится даже в отдаленной перспективе. Значит, наш единственный шанс «Заполучить корабль такого класса, да еще и с вооружением и бронированием, оставить этот?» — на всякий случай уточнил я. «Можно еще получить его от императора, за особые заслуги рода перед Родиной», — поправил меня Василий. «Но, учитывая нашу ситуацию, сомневаюсь, что такой шанс нам предоставят». М «Да уж...» — я задумался на несколько секунд. «Ладно, в таком случае...» — Пойдем другим путем. — Краснов, на тебе поиск техников, владеющих английскими системами. Узнаешь, сколько они получают, и предлагаешь чуть больше. — А нам тоже зарплата положена? — тут же оживился Шебутнов. — Я думал, только премиальный за выполнение задач. — А ты как хочешь? ЗП — небольшая премия или делешь добычи? — усмехнувшись, спросил я, заставив товарища глубоко задуматься. Ты же не просто расписал, кому что продать. Но могу поспорить, еще и свою комиссию это заложил. Ну, я так немного, не особенно отпираясь, проговорил Леха. Ладно, я все понял. Лучше, конечно, делешь. И я так считаю. Каждый должен получить максимум, — кивнул я, — чтобы после нашего расставания никто не ушел обиженным. От каждого по сделанному в равной степени, по мере ответственности и прочее. — Вот только если объективно смотреть, то все мы здесь собрались только потому, что его сиятельство трижды отражал снаряды главного калибра «Гнева Аллаха», — заметил Строганов, после чего энтузиазм в глазах Максима и Лехи чутка поугас. — А затем со штурмовой группой, пока кое-кто отсиживался в тылу, захватил корабль. — Не нагнетай, — попросил я. У них есть возможность обеспечить себе вполне достойные деньги как раз там, где мои полномочия заканчиваются. Сэкономить и отремонтировать, перепродать дороже, с общих денег сняв сливки, никто обиженным не уйдет, особенно если работать хорошо будет. Только на собственной жизни не экономьте». «Да это понятно», — отмахнулся Леха и тут же положил передо мной планшет. «Вот что я предлагаю по вооружению». ПСО оставить как есть. Остальные пушки сменить башнями Б-2013. Это артиллерийские 130 миллиметровые орудия. Не самые лучшие, но есть у них одна особенность. И у французов, и у англичан есть полные аналоги. Достаточно распространенные. Это 60-фунтовики или 5-дюймовки. Хочешь сказать, у них одинаковый форм-фактор снаряда? На всякий случай уточнил я. Точно так. Они все раздельного заряжания, так что в самом орудии есть возможность затворной выборки от 4 до 5 калибров, уточнил Леха, показав в списке возможную номенклатуру боеприпасов. Только родных имперских снарядов орудие кушало больше полутора десятков. А что со 100 миллиметровками? Их тоже меняем, уточнил я. Да, они хоть и самые распространенные, но мы их сможем легко загнать на черном рынке. К тому же плотность огня при 7Б-2013 окажется такой, что они нам просто не пригодятся. Ну а на крайний случай у нас есть «Бабаха», — пожал плечами Шебутнов и, только заметив мой вопросительный взгляд, уточнил. «Главное орудие фрегата никак не называется. Нет у него своего наименования. Илья не нашел, как не искал. К нему у нас, кстати, есть всего семь снарядов» но вряд ли при продаже оно кого-то заинтересует, уж слишком специфично. «У кого-нибудь есть возражения по предложенной шибутновом компоновке?» — спросил я, посмотрев на окружающих. «Нет?» «Я бы все орудия заменил сотками», — сказал через несколько секунд Погоняева. «Калибр мельче, да, но это не значит, что и снарядов мы сможем увезти больше». «Все хорошо, да только англичане, которые свои корабли и снаряды османам поставляют, такого калибра на вооружении не имеют», — заметил Леха. А «Зато его имеют сами османы, которые у нас его до войны массово покупали. Так что нет сомнений, на кораблях от корвета до крейсера они найдутся», — заявил КАП-2. «А вот универсальные сто тридцатки — не факт». «Разумное замечание», — решил я, подумав. В таком случае сотки оставляем, как и тридцатки, остальные меняем на универсальные. — В прошлый раз ты говорил, что можно будет выручить до шестидесяти тысяч золотых рублей с продажи оборудования со второго захваченного корабля. — Это было до того, как Краснов вытащил оттуда реакторы и демонтировал половину уцелевших маршевых двигателей, — тут же ответил Леха: Макс, зачем двигатели? — уточнил я. — Ремонтопригодность у тех лучше, да и качество изготовления выше. — Явно для себя делали, не на продажу, — ответил техник, пожав плечами. — Ясно. Учитывая, что у нас лишних рук сидеть над реактором нет, разумное решение, — ответил я, отогнав излишнюю жадность. — Что у нас по вторичному оборудованию? Радары? — Активный и пассивный, — ответил Шубутнов, взглянув на Краснова. — Учитывая, что... Мы корабль неповрежденно взяли. Очень повезло. Дальность радара активного — до 700 километров. Пока неизвестно, что будет с двигателями после переустановки и настройки. Но есть надежда, что мы до 200-250 километров в час выдавать сможем. Это если повезет. На всякий случай уточнил Максим. Для такой бандуры скорость более чем приличная. Все же 15 орудий, круговое бронирование, включая гондолы, двигателей и башен. — Подтверждаю. Нормальная скорость для таких кораблей — от 170 до 220 километров в час. Все, что тяжелее, хорошо, если сотню выдает, — кивнул Погоняева. Так что, если ребятишки такую мощность выжмут, я сильно удивлюсь, в принципе, мы сможем догнать любой транспорт и большую часть флота, разве что перехватчики нас как стоячих делать, ну так корабли разного класса. «Можно еще сотню выжить, если убрать половину башен и броню снять», — пожав плечами, сказал Максим. «Нет, жертвовать бронированием я не готов. Одного опыта безотказного мне хватило с головой, — немного подумав, решил я. Но и отказываться от того, чтобы перехватить что-то и связать боем, я тоже не хочу». «Тут одно из двух», — усмехнувшись, сказал Погоняева. «Законы вселенной не обманешь. Да и зачем?» «Можно попробовать воткнуть все двигатели корвета на фрегат, установить внешние дополнительные гондолы. Но они будут мешаться башням при стрельбе, и особой эффективности не дадут», — заметил Краснов. «Я имел в виду не это», — усмехнулся я. «Понятно, что все задачи одним кораблем не решить, но так нам и не обязательно так извращаться. Алексей, у нас хватит денег, чтобы купить катер. Желательно для минимального экипажа на одного» максимум двоих, но так, чтобы курсовое вооружение могло при нужде и броню расколупать. «И кто его пилотировать будет?» — с усмешкой спросил Погоняйло. «Или у вас вдруг найдется прирожденный летчик?» Николаев, в такую авантюру я не отпущу». «Хм, ну да, а лишаться второго пилота мы не можем. Но это не значит, что от катера мы можем легко отказаться», — решил я. «В конце концов...» Вторую смену мы должны начать готовить уже сейчас. Легче будет в военной академии. — Я о ней уже даже и мечтать перестал, — проговорил Леха, взъерошив волосы. — Кто его знает, как все повернется? — ответил я, пожав плечами. — Для обучения пилотированию вам катер не нужен. Достаточно будет прогулочной яхты или вовсе двухместного скутера, — серьезно проговорил Василий. Плюсы неоспоримы. Дешевле. Купить можно на открытом рынке. Может поместиться в стандартный грузовой трюм. — А вот это действительно хорошая идея. Я поддержу, — сказал Погоняйло. — Только не скутер, а скаут-разведчик. Для обучения его хватит за глаза. Четыре маневровых, кабины и генератор. Больше ничего и не нужно. Вести бой вы все равно не сможете пока не научитесь летать, и это совсем не так просто, как может показаться со стороны на первый взгляд. «Не попробуем, не узнаем». Пожал я плечами, но под железобетонными аргументами старших был вынужден согласиться. «Хорошо, подведем итог. Корабль в полной комплектации, все оборудование исправно. Реакторы и двигатели встроим в существующую систему за неделю. Замена орудий займет не больше двух дней». — сказал Краснов. — С момента их поставки, конечно же. — Можешь считать, что поставлено. Я уже предварительно обо всем договорился, — сообщил Леха. — Разведчик посмотрю. Насколько я понимаю, нам он нужен постольку-поскольку. Но не думаю, что покупка потребует больше трех дней. — Значит, через неделю мы сможем вылетать? — на всякий случай еще раз уточнил я. — Что по штурмовой броне? — По личному оружию? — У нас потерь нет, но я посмотрю, что есть новее, — пообещал не включавшийся до этого в разговор Таран. — В целом парни и девчонки штурм перенесли без проблем, но от премий мы не откажемся. — Даже после замены реакторов и двигателей у нас может возникнуть проблема с дежурствами, — заметил Василий. — Фрегат слишком прожорлив при любых раскладах. «Найти одаренных, которые захотят сидеть круглые сутки у реактора? Где мы таких идиотов возьмем?» Удивленно поднял на него взгляд Леха, уже успевший погрузиться в таблицы. «Ой, прошу прощения, не подумал». «Вообще есть у меня один вариант», — поморщившись, проговорил я. «Но он мне не слишком нравится. В любом случае, я подумаю над решением этой проблемы». «Все вопросы решили», — уточнил Макс, — которому не терпелось погрузиться в железяки с головой. «Последний остался», — усмехнулся я, и товарищ грустно поднял на меня глаза. «Название корабля. Против Аллаха ничего не имею, но мне название не слишком нравится. У кого-нибудь есть идеи?» «Фрегат не тот корабль, которому любое имя дать можно», — заметил Поганяева. «Даже в крупном флоте фрегаты...» Корабли выделяющиеся. На них опираются все малые эскадры, так что и имя он должен носить соответствующее. Разящий, карающий, недремлющий. Гнев архангела Михаила. Меч Господа. Кара Господня. Или архистратик. Еще можно Святой Николай. Или Невский. Предложил чуть более религиозный Строганов. Суворовец. Предложил Леха. «А что? Мы ж все училище закончили. А если вам нужно более серьезное название, ну, пусть будет «Гнев Суворова». Хотя нас с таким названием сразу вычислят». Не подумал. «Коминтерн», — выпалил Макс с горящими глазами. «Ага, призрак коммунизма. Так, чтобы нас свои же в тыл расстреляли», — усмехнулся я, зная «любовь к бомбистам и прочим ультралевым в империи». «Давай будем реалистами, а на тему всеобщего равенства можем поговорить наедине или на тренировочной площадке». «Ну, тогда гнев империи», — смутившись, пожал плечами краснов. «Гнев империи, гнев Аллаха, гнев архангела», — проговорил я, взвешивая на языке все названия. «Ладно, пусть будет по-вашему». «Гнев» — и дело с концом. «Слишком коротко для артиллерийского фрегата», — покачал головой Погоняева. «Зато как звучит», — усмехнувшись, отмахнулся я. «Все решили. Добро на переоборудование и перепродажу всего ненужного даю. Не забудьте закупиться боеприпасами и провизией. В ближайшую неделю я буду появляться на корабле только время от времени. Мое присутствие требуется при дворе князя. Но вы не расслабляйтесь, и половину вооружения держите готовой». «Караулы можно сократить до четверти?» — на всякий случай уточнил Таран. «Да, но с минимальным составом, в пять человек. Один в рубке, трое на постах. Один в круговой башне ПСО. Чуть подумав, решил я. Остальные могут отдыхать. Бани здесь замечательные, да и вообще грузины — народ гостеприимный душевный. А у вас, если что, и деньги есть за все расплатиться. Леха, Выдай ребятам премию из запасов. Деньги должны работать, недовольно морщись, проговорил Шебутнов. Ну вот мы и посмотрим, как ты с этой задачей справишься, сказал я, затем, подумав, добавил. Мы на отдыхе, но держитесь на стороже. После смерти Давида у него могли остаться сторонники. Да и шпионов османов, скорее всего, в Тифлисе хватает. Как и шпиков. Но диспетчеров предупредили, так что по документам корвет безотказный погиб со всем экипажем. Думаю, неделю, а то и две нас трогать не будут. Хорошо бы, лишним время точно не будет, проговорил Погоняева. Бани тут буквально молодят. Отдыхайте, еще раз скивнул я. Мы с Ангелиной и Строгановым будем во дворце. В случае необходимости вызывайте его, если что-то реально срочное, дергайте всех. «Просто я могу оказаться вне связи». «Мы сейчас к князю», — уточнил Василий. «Да, но вначале нужно проверить наших освобожденных соотечественников», — ответил я, скинув Ангелине сообщение, чтобы она собиралась. «После того, как Орден попытался отравить Багратиона, доверять им у меня нет никакого резона. Вот только других врачей все равно нет». «Еще мне понадобятся две сотни соединительных муфт на пятнадцать, три реверсных заглушки и форсажная камера на пятнадцать», сказал Краснов, передавая Алексею ведомость. «Все оборудование жизненно необходимо, если мы хотим повысить скорость и маневренность судна, не теряя в броне». «Сколько? Семь тысяч? Да ты с дуба рухнул!» Взглянув на финальную цифру, взъелся Шебутнов. «Хочешь меня по миру пустить?» Во-первых, не такая уж и большая сумма. Ты сам говорил, что двадцать тысяч есть. Во-вторых, это нас реально продвинет. Можно будет до двухсот семидесяти разгоняться на Маршевых. И без повышенного расхода ресурса у Маневровых. Доказывая необходимость изменений, сказал Краснов. Но и в-третьих, не твои же деньги. Чего ты бесишься? Не мои? Ты сейчас мою комиссию за прибыль сожрать пытаешься? Взъелся Шебутнов я и так каждую копейку считаю а ты мне хочешь трат на треть бюджета одним махом подписать шел бы ты в задницу со своими котелками все изменения согласованы на совещании а если деньги бесконтрольно тратить мы даже провизию купить не сможем да я ж не последние гроши из тебя трясу возмущенно выкрикнул максим ты что подохнуть во время боя хочешь или может попасть в засаду искадренных корветов У них-то форсажная скорость до 350. Если мы хоть тридцать километров не выиграем, нас зажмут. Об этом на совещании говорить надо было. Нет у меня лишних денег. Нету, — сказал Леха, прижимая к груди планшет с таблицами прибыли и трат. Вы бы вместо того, чтобы сраться, подумали, как вместе заработать, заметил с улыбкой Таран, наблюдавший за ссорой со стороны. Мне-то наплевать а вот старшой вас по головке не погладит. Все, удачи. С этими словами Бурят выпрыгнул из шлюза к ожидавшему его строю первого штурмового взвода. Второй как раз зашел на дежурство, а он с девчатами и парнями решил воспользоваться предложением командира и отправиться в бане. Тем более, что дневные и премия жгли карман, да так, что хотелось как можно скорее их потратить. Не та у них жизнь, чтобы откладывать удовольствие на потом. Этого потом и вовсе может не случиться. «Не дам», — провожая взглядом Тарана и товарищей, сказал Леха. «Буржуй мелкий! Кулак!» — проговорил недовольно Краснов, почерпнувший из меньшевистских и коммунистических брошюр достаточно материала. «Да, может и кулак, но я эти деньги в оборот пущу». «За неделю, пока мы в порту сидим, и ты с железяками возишься, трижды их оберну», — довольно проговорил Шебутнов. «Процентиков тридцать, выгадаю». А мог бы сто, спустя несколько секунд тишины, когда Лех уже посчитал спор выигранным, заявил Максим, заставив товарища недоверчиво нахмуриться. «Это как?» Не выдержав напора любопытства и жадности, спросил Шебутнов. «Ты ж планируешь детали по частям продать, так?» — спросил с чувством собственного превосходства Краснов. — У нас остаются лишние маршевые двигатели, реакторы, которые не влезут в стартовую стойку. Двигатели и здоровенный покореженный корпус. — Ну и? — не понимая, к чему ведет техник, — спросил Шебутнов. — Если все вместе собрать, продать отдельно броню и докупить пару маневровых в малой гондоле, получится сносный, хоть и очень медленный, средний транспортник, — самодовольно улыбаясь, проговорил Краснов. Для войны лошадка совершенно неприспособленная, для нас — бесполезная, потому как медленная, но при этом пару десятков тонн груза сможет возить. Такой и шаг-тихоход. Хм. Шебутнов в задумчивости зарылся в таблицы, наскоро подгоняя возможную конфигурацию под параметры гражданских судов. Если сильно не тратиться и маневровые брать старые, можно уложиться тысяч в шесть золотых. А покупателя... За восемьдесят найти. Уболтал, чертяка языкастый. Давай делать.